Глава десятая. Ситуация с объявлением о нашей помолвке, что называется, взбодрила. Я понимала, что объявление будет, что от широкой публики такие вещи не утаивают, и была согласна. Но эта внезапность выбила из колеи. Меня словно поймали, подловили, отрезали путь к отступлению, хотя отступать я, в общем-то, не собиралась. Это стало поводом для гневных взглядов в адрес его величества. И он отлично понимал, почему сержусь. Понимал, но все равно сделал так, как считал нужным. У-у-у, Величество! Впрочем, каких еще действий я хочу от монарха? Чтобы он каждый раз спрашивал разрешения, советовался со мной по любому поводу? Увы. Но советоваться, Георг, точно не будет не тот характер. Да и мне это объективно не нужно. Только по ключевым вопросам, связанным лично со мной и моей семьей. Объявление о помолвке к ключевым вроде не относилось. Это был технический момент, ведь принципиальное согласие я уже дала. Но я все равно фурчала и за этими мыслями совершенно забыла, что нам предстоит посетить еще одно место. Поэтому после того, как в результате новой телепортации мы очутились не в столице, удивилась. А еще застыла, осознав, что в трех десятках шагов плещется море. Самое настоящее. Лазурно-синее. «А мы сейчас где?» Только и смогла выдохнуть я. А после этого наступил снегирь. То есть романтика в исполнении его величества. Чуть дальше по пляжу выселись три белоснежных шатра, к которым меня и повели. У шатров обнаружились несколько слуг и две служанки, которые, увидав переночевавшую в джунглях меня, сначала дрогнули, но быстро вернули лицам спокойное выражение. С вежливыми поклонами меня утащили в один из шатров, где помогли переодеться и привести в порядок прическу. Из бравой приключенки, посылающей смертоносные семена дара в атаку на исполинского змея, я снова превратилась в леди, в благородную наследницу герцогства Сонтер и не менее благородную урожденную Вейс. К моменту, когда я вышла из шатра, Георг был уже готов, ждал меня под белоснежным тентом. Его величество тоже преобразился. От перепачканного грязью и слизью спецназовца не осталось и следа. Он был как всегда высок, широкоплеч, невероятно хорош собой, а легкий летний камзол сверкал вышивкой и бриллиантами. Тут под открытым тентом был сервирован стол. На песке стояли несколько больших вазонов с цветами, а вдалеке искрилось под солнечными лучами море. Погода была летней, но не жаркой. Этокий идеальный идеал. «Леди Маргарита, прошу». Король галантно указал на стол. В эту секунду слуги испарились. Мы остались вдвоем. Георг лично усадил меня на легкий резной стул, затем предложил игристого вина. Я догадывалась, что к чему, и смущалась. Но сопротивляться было поздно. Поэтому я приняла бокал, а после короткой витиеватой речи у меня попросили руку. Не в переносном смысле, а в самом что ни на есть прямом. Я подчинилась, и через секунду на безымянном пальце засверкало удивительно красивое и отнюдь не артефактное кольцо. Помолвка перешла на новый виток, приобрела еще одно материальное выражение. Оставалось понять, что будет с теми дарами из сокровищницы. Их снова привезут в особняк Феллинии? Или уже оставим в покое несчастный сервис? Я смелая, но здесь и сейчас смущалась дико. А Георг прямо-таки наслаждался этим смущением, все больше входя в образ этакого доминанта. Именно он был ведущим в этой партии. Он подкладывал мне куша, не подливал вина и вел разговор. Я же смотрела то на море, то на него и понимала, что жизнь моя скоро изменится. Изменение логичные, вот только, а академию закончить я смогу? спросила у него. На меня посмотрели весело, с видом лучшего преподавателя планеты. Мол, зачем тебе какие-то пыльные университеты, когда есть я? Но нет. Запирать будущую жену в четырех стенах король не собирался. Разумеется, сможешь. Только после свадьбы жить будешь во дворце. Конечно, вспомнился Калтум. Бедный ректор уже, наверное, икает от количества нарушаемых из-за меня правил, а тут новое. С другой стороны, он сможет хвастаться тем, что в его вузе учился уникальный специалист, ведь способностей, как у меня, ни у кого больше нет. Мы сидели, общались, разговаривали на отвлеченные темы. И я совсем не узнавала в Георге того напыщенного, самовлюбленного, вечно недовольного моим поведением мужчину, каким король был вначале. Это радовало. Меня вообще все радовало. И особенно кольцо. Оно было восхитительным гипнотизировала сиянием камней. От улыбки уже болели щеки, когда жених, какое, однако, непривычное слово, произнес. «Кстати, по поводу той схватки со змеем. Когда ты внезапно атаковала, а я не был готов, и едва с него не слетел... Марго, нам нужно чаще сражаться вместе, чтобы лучше понимать друг друга в бою, чтобы без лишних сюрпризов». Я честно подавилась воздухом. «Чаще сражаться?» «Он шутит?» А вот объявить величеству, что мы с парнями что-то как-то остыли к приключениям и мечтаем об уютном замке с камином, язык не повернулся. Поэтому я сказала о другом. «Георг, тебе нельзя рисковать собой. Ты же король, на тебе целое государство, а наследников у тебя нет». Пауза. Хищный блеск глаз и шедевральная. «Думаешь, сначала нам с тобой нужно обзавестись наследниками?» Я поперхнулась воздухом повторно. Потом почему-то подумала, ведь в этом мире явно нет банков с биологическими материалами. Может изобрести? А что? Учитывая важность кровного родства и наследования, такой банк может стать очень полезной штукой. Может выручить многих, особенно помешанных на адреналине товарищей. Посмотрела на Георга. И нет, вслух эту идею не озвучила. Зато вспомнила про несчастную контрацепцию, и раз уж кое-кто заговорил о наследниках... — Георг, прости за интимный вопрос, но у тебя точно нет детей? Визави немного изменился в лице. Я застала его расплох, а пока сюзерен переваривал услышанное, успела смутиться еще больше. Настолько, что принялась оправдываться. — Ну, мало ли. Просто ты не мальчик и не девственник. Я понимаю, что у тебя были женщины. И где гарантии, что все они своевременно пили это ваше противозачаточное зелье?» Брови Георга взлетели на середину лба. На меня уставились, ну, очень внимательно. Сначала с изумлением, а потом со смехом. «И что смешного я сказала?» Произнесла с досадой. «Зелье? Противозачаточное? А ты откуда о нем знаешь?» Я фыркнула, а Георг... «Откуда ты знаешь про варианты близости между мужчиной и женщиной, я уже выяснил. Нам наше зелье в твоих живых картинках точно не показывали». «Кстати...» Настала моя очередь испепелять взглядом. Я ведь до последнего надеялась, что те стоны из телефона были чем-то иным, не имели отношения к эротике. Может, массаж там девушки делали, или она, к примеру, ходила по камням. Но, во-первых... Все-таки эротика, а во-вторых, Георг на эту эротику пялился. И ладно бы на своем гаджете, так нет же, на моем, с использованием моего же кота. Что? — спросил Сюзелен, промокая губы салфеткой. Он сам сейчас то ли гневался, то ли веселился. Ничего. Телефон верни. Телефон. В устах короля слово прозвучало непривычно, словно с каким-то акцентом. Вернуть могу. «Но только если ты поклянешься не смотреть эти...» видосики, подсказала я. «Угу». Вот теперь Георг уставился на очень сурово. За столом напротив меня сидела этакая облика морали. Воплощенная, блин, мораль. «Да я эти видео, чтоб ты знал, вообще не смотрю». Выпалила и тут же пожалела. Просто король стал совсем уж хмурым. «Тогда откуда, Марго?» Тихо прорычал он. «Откуда ты знаешь про то, о чем невинные леди узнают лишь после свадьбы?» э Я не смотрю. Но я видела несколько раз. И вообще в нашем мире с такой информацией проще, она вполне доступна». «Вот как?» — прищурился Георг. Пауза и новый вопрос проникновенно грозным голосом. «А зачем ты этим интересовалась?» «Для общего развития». Опять-таки, не подумав, ляпнула я. Темные глаза прищурились, в них полыхнуло пламя. В этот миг я поняла, что тему нужно срочно менять. Только поменять не получилось. Потому что мне было интересно, и этот интерес касался в том числе меня. А еще моих будущих сыновей. Но ну, если у нас Его Величеством вдруг родятся мальчики. — Так что с противозачаточным зельем? — повторила изначальный вопрос. Еще секунда. И Георг остыл. Опять посмотрел на и так, словно что-то задумал. Стало нервно. Только сдаваться на милость с я не собиралась. И эта моя стойкость, как ни странно, дала плоды. «По-твоему, зелье пьют только женщины?» Я встрепенулась, а Георг продолжил. «Мужчины тоже употребляют, и на них оно действует аналогично. Зачатие под действием зелья не получится, но...» Тут я едва не выругалась. «Это его но?» Да в сочетании с повисшей внезапно паузой было таким, что мое любопытство раздулось в сотню раз. «Но?» — подтолкнула я нервно. Вот как ни глянь, интриги здесь были совершенно неуместны. Георг сдал явки пароли не сразу. Помариновал меня еще пару долгих секунд. «Но если говорить лично обо мне, у меня не зелье, а высшая магическая блокировка. Такую ставят на всех монархов. Она снимается в момент произнесения брачной клятвы. Брачная клятва является ключом к заклинанию. «Я выдохнула, осознала и кивнула. А король...» Причем с недавних пор такую блокировку используют и в высших сословиях. Ставят на юношей в момент созревания. Чтобы избежать именно того, о чем ты говорила, обмана со стороны женщины, рождения бастардов. «Я осознала и это». Получалось, что система ограждала только неженатых. Значит, остальным таки нужно пить зелье? Впрочем, не суть. Странно, что Зора этот момент не упомянула. А еще ситуация с моим двоюродным дядей, сыном Филинии. Получается, Вальтер Сонтер, чьей дочерью меня изначально представили, не мог иметь детей вне брака. Отыскать в своей старой легенде очередную уязвимость оказалось неожиданно неприятно но георг догадку опроверг блокировка личное дело семьи ее ставят не все и корона этот процесс не контролирует то есть вальтер теоретически мог я опять вздохнула при воспоминании об убитом маркизе сонтаре стало грустно вот только не окажись филине одна и не начни георг раньше времени делить ее земли я бы вряд ли очутилась здесь в Эстраоле. я бы не узнала георга не влюбилась Прочим, учитывая историю моей мамы, я бы рано или поздно оказалась в Биорме. Но в Биорме опять-таки нет Георга, а раз так, я бездумно уставилась на море. Грусть отступала, но внезапно накатила какое-то беспокойство, словно я что-то упускаю, не учитывая некую вещь. И я все-таки сообразила: Боксби, если верить сведениям, полученным от людей Георга, Боксби наводил справки о герцогине Сонтер задолго до нашей встречи. А еще та доска в землянке негодяя Юдиуса. Юдиус и Боксби как-то связаны, это точно. Являться одним лицом они не могут. филиния была знакома с Юдиусом, она бы опознала. Да и моложе Боксби причем сильно. И почему у меня такое чувство, что Боксби меня бы в любом случае привел? Эти мысли оказались темными, неприятными. Они совсем не соответствовали окружающей воздушной обстановке и вообще ситуации. Я заставила себя отбросить мрак и опять посмотрела на Георга. Так он до свадьбы заблокирован? Ммм, какой интересный момент. А потом мне вспомнилась изначальная идея. Чемодан, где ждали своего часа блестящие квадратики. И стало очень радостно от того что мне не придется предлагать Его Величеству презервативы. Фантазия на этом моменте встрепенулась и быстро нарисовала картину того, как после бурного поцелуя вручаю королю резиновые изделия и пытаюсь объяснить, что именно с ним делать, и как Георг смотрит на меня большими такими глазами. Стоило представить лицо монарха, и меня пробрал смех. «Что?» Тут же подключился Георг. «Не тот, который из фантазии, а настоящий в самом делешной». «Нет, ничего». «Маргарита?» С легким нажимом повторил он. «Прости, не скажу». Не простил. Извлек из расшитого кармана злочастный блокнот, карандаш и принялся записывать. От этого я покатилась еще больше. «Маргарита!» Не оценил его величество. «Ой, все. Сейчас со стула упаду». Георг. Разговаривать с любимой адепткой на интимные темы было странно, но при этом и весело. Леди краснела, как маков в цвет. Я сидел и любовался ее щеками, хотя пару раз меня и самого задело. Другой мир? Другие понятия морали? Возможно. Но какого демона Марго знает о близости между мужчиной и женщиной так много? И почему обо всем этом рассказал ей не я? Вопрос про защитное зелье вызвал особые эмоции. Любопытство Маргариты взбудоражило нервы и кровь. Пришлось выпить холодной воды, чтобы успокоиться, и вспомнить про научение Крейва про записи. После фиксации произошедшего в блокноте от сердца немного отлегло. Разговор сместился, и дальше мы говорили о другом, о разном. Я рассказывал Маргарите о своей юности, она поведала несколько забавных историй из жизни на земле. Затем я подал знак слугам, и к нам вышли музыканты. Квартет, перенесенный сюда из столицы, с одной единственной целью. «Ну что?» — улыбнулся я, когда музыканты устроились под тентом. «Начнем первый урок танцев?» Маргарита хлопнула ресницами, не совсем понимая, что происходит. Потом вспомнила бал, посмотрела жалобно и сдалась. Для танцев на песке нам обоим пришлось разуться. Потом я подхватил Марго, кивнул музыкантам и началось. Поразительно. Но танцевала любимая адептка действительно плохо. Вернее, вообще не танцевала. Итог? Мы путались в ногах и, несколько раз, невзирая на все мое мастерство, едва не упали. Но это было так приятно. Касаться ее кожи, вдыхать ароматы ее волос — ни с чем не сравнимое удовольствие. Быть близко и осознанно. Даже ближе, чем прошлой ночью в гамаке. Я упивался. Я пылал. А Маргарита улыбалась сначала лишь уголками губ, но чем дальше, тем больше. На третьей попытке совместного падения под музыку леди искренне хохотала, а я был просто счастлив. Если не считать ту прогулку по городу, мы впервые были вместе, один на один, без всяких врагов и проблем. Мой мир сузился до одной единственной девушки, тонкой фигурки, которую держал сейчас в своих руках. Невеста. Будущая королева, законная и официальная. Всю свою жизнь я был убежден, что день выбора будущей жены и помолвки станет для меня днем скорби, а вышло наоборот. В какой-то момент к нашему танцу присоединились семена дара, они выбрались из сумки, в которой оставил их Маргарита, и тоже закружились, вызвав у музыкантов и слуг настоящий шок. Это было тоже забавно. А самым приятным событием стала прогулка по берегу. Мы просто шли. Здесь, на далеком юге, было гораздо теплее, чем в Астраоле, но море уже остывало, песок обжигал прохладой. Я обнимал Маргариту, она льнула ко мне и снова улыбалась. Когда солнце окрасилось в оранжевое и покатилось к горизонту, моя леди замерла, любуясь. А я любовался ею. И не знал ничего прекраснее, чем эти припухшие девичьи губы и блестящие глаза. Мы застыли оба. В безмолвии наполненном плеском волн. Я смотрел на Марго и не мог насмотреться. Кажется, это длилась вечность. А потом леди резко встрепенулась и посмотрела на меня глазами человека, с которым случилась катастрофа. «Что?» Мигом напрягся я. И «Я вспомнила», — ответила Марго. «Вспомнила, о чем забыла?» Ничего не понял. «О чем забыла, что вспомнила?» Переспросил по-прежнему напряженно. Девушка открыла рот, но тут же закрыла, словно передумав окинула меня новым предельно жалобным взглядом и заявила. «Георг, ты ведь проводишь меня до общаги, правда? Ты ведь мой жених, значит, ничего зазорного?» «Конечно, провожу». Вообще не понял проблемы я. Марго выдохнула, но осталась на взводе. Кивнула на белеющую неподалеку шатры и объявила. «Думаю, нам пора». Мы вернулись. Прежде чем забрать упакованную слугами старую одежду и накинуть теплый плащ, Марго подскочила к столу и завернула в салфетку несколько тонких кусков запеченного мяса. Я опять не понял. Адепты Академии голодают? Или Марго не наелась? Если так, то... Пойдем, а!» — перебила эти мысли леди Маргарита. Я кивнул и активировал портальный переход.